к о у г о В четвёртый раз пламенный взрыв пронясся по кристальному коридору. Айша отпрыгнула, наблюдая, как монстры поглощают танцующие языки алого пламени, но среди воплей монстров адского треска вскоре показался силуэт гиганта, стоящего посреди коридора, скрестив на груди руки. «А?» Только я мог удивлённо протянуть Вельф. «У него сопротивление к вашему мечу, господин Вельф!» крикнула Лили. Особый монстр медленно опустил взгляд, смахивая обгоревший мох, покрывавший его тело, Когда мох упал на землю, под ним показался блестящий синий материал. «Не может быть! Ондиновая ткань?» – спросила Лили. «Он снял её с мёртвых авантюристов!» – пробормотал Вельф. Микута, Оука, Дафна и Кассандра не могли поверить своим глазам. Ткань была изодрана в лоскуты, чтобы покрыть огромное тело, но сомнений быть не могло. Это ткань, зачарованная духами. Как и предположил Вельф, монстр понял, что нужно разобраться со своей слабостью, огнём. и снял эту ткань с тела авантюристов. Чёрт бы побрал такие совпадения! Вельф свёл брови, посмотрев на импровизированное о деяние монстра. Кузнецы магических мечей Кроцца, его род, полагался на силу духов для их изготовления. То есть его меч также можно было назвать духовным магическим мечом, а другой дух создал ткань, способную от него защитить. Энергия двух духов, столкнувшись, была развеяна. К тому же Коуга относился к огненным магическим мечам, А значит, содержал в себе силу саламандры, огненного духа. о н д и н о в а я ткань е с л а в себе силу воды. У этих элементов нет совместимости, они просто отменяют действия друг друга. Впрочем, тело монстра нельзя было назвать полностью защищённым и совсем не обгоревшим. Вельф решил попробовать ещё раз, но заметил, что на его мече появилась трещина. Чёрт! Уже через мгновение алый меч с характерным треском развалился, магический клинок достиг предела своей прочности, поскольку несколько раз был использован в полную силу на ордах монстров. Не только Вельф, но и Лили смотрели с ужасом, как частички меча падают на пол. Словно без этого проблем было мало, за спиной огромного монстра появились остатки орды монстров, которые он согнал. Лицо Микота, покрытое брызгами крови, как с в о е й с о б с т в е н н о й так и крови врагов, побледнело. Особый монстр забыл о Вельфе и остальных, явно бросившись к Айше. Ему была известна сила Амазонки, и он понял, что если девушка падёт, то не справятся остальные авантюристы. Будто вдохновляемые мрачным генералом, остальные монстры, сдавая бешеный рёв, бросились на Микоты и остальных авантюристов. «Какой ужас! Мне их не сдержать!» Схватившись за щиты, д а н н а и Оука закричали, увидев, что монстры снова взяли их плотное кольцо. Ответные удары катаны, Микоты и меча Вельфа были каплей в море. Кассандра отбросила лук и пыталась поддержать союзников целебной магии... но стоило е й закрыть одну рану, как появились две других. Частичек света, обозначавших повышение уровня авантюристов, также становилось всё меньше и меньше. «О нет!» Лили побледнела, наблюдая, как сжимается круг защищавших их авантюристов. Даже когда она растекала воздух магическим кинжалом, который держала в руке, количеством о н с т р о в не было видно конца. Вскоре они окончательно заполонили проход. Айша пропала за спинами монстров, на неё авантюристы положиться больше не могли. не Совсем наоборот, из-за паразитической лозы, торчавшей з плеча амазонки, особый монстр её теснил. Лили не могла этого предсказать, она ошиблась в своих расчётах. Особый монстр и аномалия одновременно. Опасности нижних этажей, непредсказуемые глубины подземелья. Она принимала плохие решения, будучи командиром. Ей не хватило опыта, и в самый последний момент она сделала ошибку. Лили не смогла превратить себя в храбреца. а д а й к о мне секира!» «Господин д а р м о л «Даже без руки я ещё могу послужить щитом!» «Но господин л е в и с «Не может быть! Вы не можете сражаться!» д а р м у л поднялся словно зомби за удивлённой Лили. Льювис поднялся следом. Они попросили о р у ж и е чтобы встать вместе с Вельфом и остальными в защитный круг. Оба не придали возражениям Лили значения. Шанса на победу у них не было, но они упрямо хотели сражаться до самого конца, как настоящие авантюристы. «Но... но...» Ситуация была плачевной. Все начали терять спокойствие. а в а н т е р и с т ы сражались словно в последний раз. Лили не могла отогнать мысли о смерти, появившиеся в её голове. Маска командира, которую она нацепила после потери Белла, трещала по швам. Впервые с самого начала экспедиции решимость в глазах Лили сменили застывшие слёзы. «Оставьте нас как приманка и убирайтесь отсюда, если сможете!» — крикнул Дармул голосом, наполненным мрачной решимостью. «Кто-то должен рассказать всем на поверхности об этом монстре! Чем больше выживет, тем лучше!» Добавил Лювис. Харухима, сидящая на полу, сглотнула, у Лили все поплыло перед глазами. «Оставьте нас! Семья Гести!» От этих слов в Лили пробудились воспоминания о настоящей природе её характера. Характер подлой девушки, не чуравшейся грязных уловок ради выживания. С точки зрения командира, это было самое логичное решение. Она прикрылась этой мыслью словно щитом... мрачная улыбка появилась на её губах, а она захотела принять предложение. В конце концов, разве есть другой выход? Она зашла очень далеко и не хотела умирать. Ей не хотелось т е р е т ь ни секунды своей жизни. Им действительно стоит просто оставить раненых на растерзание монстрам. Сердце девушки забилось сильнее, дыхание перехватило, мысли и эмоции закружились в голове. «Давай, давай, давай! Не сомневайся! Скажи это! Отдай приказ!» Реалистка в голове Лили кричала, настаивая на своей правоте. Подлая девушка напомнила л и ш ь что до этого времени она выживала именно так. А чему мешкать сейчас? Маленькие губы задрожали, о немевший язык не хотел произносить этих слов. Уже через мгновение, когда другая Лили почти победила, в голове Лили раздался слезливый голос и чистый белый свет её развеял. «Помоги им!» Лили взмахнула левой рукой. Молния сорвалась с магического кинжала, проскочив между эльфом и дворфом и сразив монстра, который прорвался через авантюристов. Дармул и л ю в и с озадаченно уставились на девушку. Наконец Лили заговорила. «Если бы он был здесь, он бы вас не оставил!» Воспоминание из подземелья всплыло в её голове и перечеркнуло всё остальное. Тёплый жар огненного шара и протянутая рука, когда она оказалась среди орды муравьёв-убийц. «Он меня не оставил!» Крикнула Лили, слёзы покатились из уголков её глаз. Лили не стала храбрецом. В самый последний момент она отбросила лучшее решение. Человеческие эмоции и сочувствие взяли над ней вверх. Ей вдруг представилось, как где-то в её голове разочарованно вздохнул Финн. е т Лили не хочет становиться храбрецом. На самом деле ей хочется стать или хотя бы попытаться тем человеком, который её спас. Тем, кто протянул ей руку и не оставил, когда она была втоптана в грязь. «Я так могу!» «Лили может измениться!» б е л через многое прошёл, поставил перед собой очень сложную цель и изменился. Раз мог измениться он, значит нет причин, из-за которых Лили не могла бы измениться. Если она этого не сделает, у неё не будет право стоять с ним рука об руку. «Вот почему я не могу! Я вас не брошу! Не сдавайтесь!» Её руки и ноги дрожали, эмоции переполняли девушку. Несмотря на то, что даже рёв монстров мог бы снести её с места... В её голос вернулась решимость. Посмотрев на неё, Леви Содермол решили отогнать мысли о смерти. Слеза покатилась из орехового глаза. «Я отказываюсь сдаваться, потому что я его помощница!» В уши Вельфа услышали эти слова, и на его лице мелькнула тень улыбки. В этот момент измотанная х о р у х и м а зашевелила ушами. Её глаза округлились, она прикусила губу и потянулась рукой к Лили из последних сил. «Лили-сан!» Лили подскочила от удивления, когда девушка Ренард сжала её рукав. «Он идёт! Ха? Он скоро будет здесь!» Зверодевушка пыталась перекричать звуки хаотичного боя, о н а улыбалась, её улыбка выражала зависть и вдохновение. «Очень скоро!» А спустя секунду... «Лили!» Напрягшись, Лили услышала, как Балл кричит её имя. Он бежал очень-очень далеко, его ещё не было видно, он нёсся с другой стороны широкого коридора, Лили повернулась и замахала руками. Всё было, как в тот день, когда он спас её от орды жутких муравьёв. Другая Лили, та, которая таилась в самом темном уголке её разума, заскрипела зубами. В груди девушки стало жарко, а вскоре из глаз слёзы закапали беспрерывным потоком. «Госпожа Хурухима, отойдите!» В этот момент Лили поняла, что собирается делать б е л и почему он выкрикнул её имя. Она начала готовиться к тому, что произойдёт, увидев белый свет, исходящий от его руки, когда он появился в дальнем конце коридора. Лили вытянула магический кинжал, который держала в руке, направив его в землю и запустив мощную молнию, вызвавшую взрыв. Этот взрыв оставил в кристальном полу довольно большой кратер. «Все забирайтесь сюда! Быстрей!» Окружённые авантюристы послушали незамедлительно. д а р м о л Левиса, остальные раненые отправились следом, авантюристы прекратили сражаться с монстрами. Орда тут же приблизилась к кратеру. «Госпожа Айша, бегите!» — крикнула Лили, сорвав с себя робу Голиафа и накрывая ей кратер. Айша, связанная боем с особым монстром, не могла скрыть удивление. Монстр не понял слов Лили, для него все крики людей были едины. Он решил, что люди просто сдались неизбежной судьбе. Амазонка с силой отбросила гиганта и скользнула к выступу стены, способному скрыть её одну. Она едва успела, потому что подоспевший к полю боя б е л топнул правой ногой, прочно упираясь в землю, и вытянул перед собой правую руку. Его сопровождал звон колоколов. ч т ы р минуты, полный заряд. Направив руку в орду монстров, он взревел во весь голос. «Огненный шар!» «Гигантский пламенный снаряд!» Как только Амазонка скользнула к стене, особый монстр перевёл взгляд и увидел распахнувшуюся алую пасть. Стучавших когтями и клешнями по чёрной робе на земле монстров поглотило пламя огненного шара. Поток пламени очистил проход, поглотив всё, что можно было поглотить. Горящие монстры ревели от боли, а особого монстра поток пламени понёс по коридору с мощью прорвавшей дамбу реки. Благодаря защитной одежде духов он не мог сгореть, но его прижило к стене в самом конце коридора. г о р и с т а л ь н а я стена разбилась на кусочки, горизонтальный племенный столб р и в е л п р о н о с и т ь по подземелью. Особый монстр отгорел, пробив стену. Он оказался в огромном зале на другой стороне, развалившись на земле лицом вверх.